Глава 30. Одинокий король. Все великие и драгоценные вещи одиноки. Джон Стейнбек. Американский писатель. Нобелевский лауреат и лауреат пулицеровской премии. Автор книг «О мышах и людях», «Гроздья гнева» и «К востоку от рая». Откуда и взята эта цитата. «Люди не должны получать силу богов, до тех пор, пока они не будут к этому готовы. Именно это я узнал, войдя в Кровавый Камень. Но на этот раз мне была нужна сила. Кровавый Камень — портал в бьющееся сердце всего сущего, место, где происходят изменения. Это была мысленная ячейка самой Вселенной, и когда я вошел в нее. Я стал божеством. Начало и конец всех вещей было передо мной, и я мог их изменить. Я стоял на золотистой тропинке, подвешенной в космосе, и все галактики Вселенной сверкали подо мной, как светлячки на воде творения. Кровавый камень стал моим порталом к силе, моими каменными глазами, способными увидеть все на свете. Я прилег на поверхности Луны, посмотрел на Землю, свою родную планету, и задумался. Я чувствовал себя одиноким королем, который возвышался надо всем. Я знал, что никто никогда не поймет, что значит для меня этот момент. Вся вселенная была в моих руках, и я ощущал ее тяжесть. Здесь, в центре кровавого камня, я обладал силой сделать все, что угодно. Почти все. Я мог изменить все в настоящем, Если я хотел изменить будущее, мне надо было изменить настоящее, а потом наблюдать, как будущее станет меняться вслед за ним. Если я хотел изменить прошлое, то должен был вернуться назад и изменить уже произошедшие события. Благодаря загадочному переплетению выборов и последствий, время, пространство и варианты будущего лежали у моих ног. И я мог выбрать любую тропу. Я мог уничтожить ухулуонов, всех до единого убить их и продолжать жить без своих друзей. Но это не изменит того факта, что весь мир уже объят пламенем. Я мог вернуться во время до сражения на Зета Прайм и создать другое будущее для своих друзей. Но здесь меня поджидали сложности. Из всех вариантов существования, всех возможных тропинок судьбы, это являлось самой лучшей. И это не произошло случайно. Я проник в разум своих друзей, Тессы и Дрейка, и последние несколько недель жил их жизнью. Вот и говорите после этого про сущность разума, которую невозможно передать другому человеку. Очевидно, в кровавом камне это правило о воспоминаниях не работало. Теперь я понимал, что намеренно выбрал этот путь. Даже сам создал его». Я уже побывал в этом мгновении и принял это решение, хотя мне казалось, будто я сделал это впервые. Я понял, что для того, чтобы позвать на помощь друзей, я должен отправить им послание. Поэтому я вернулся назад во времени и предстал перед Тессой в ветхом сарае для стрижки овец в Черной долине в Ирландии. Я попросил ее использовать башмаки и помочь мне. Именно эти слова заставили ее осознать свою силу и прийти мне на помощь. Я вернулся назад во времени, предстал перед Дрейком в старом убежище Рона под скелегардом и попросил его выпить Сангу и Малум и прийти мне на помощь. В конце концов, он спас меня. Я подумал, сколько раз я проделывал одну и ту же вещь: время похоже на тоннель, который тянется вперед до бесконечности. Если вы будете ехать по нему, то никогда дважды не попадете в одно и то же место. Но стоит сделать в нем перпендикулярный надрез, и вы увидите, что каждый отрезок представляет собой бесконечный замкнутый круг или что-то в этом роде. Когда я был внутри кровавого камня, все это казалось мне более логичным. Потом я рассмотрел другие варианты будущего и прошлого. Я попытался изменить ход своего сражения с Роном. Я подумал, что если бы Тесса не повернула кнопку Е10 и не разрушила его клетку души, я сам бы смог его убить. И это была правда. Ну, почти. Проблема заключалась в том, что наше сражение проходило прямо перед лестницей у холуонов. И когда я уничтожил Рона, после вспышка моей силы снесла ворота и освободила джинов. После вспышка такого слова нет. Я мог вернуться назад во времени и сразиться с Роном, прежде чем он доберется до ворот. Но тогда бы он убил Тайк, а я не мог пойти на такую жертву. Даже если бы я нашел способ спасти Тайк и своих друзей, моя мама и отец Дрейка все равно бы погибли. Я подумал о том, чтобы вернуться назад и использовать свою кратковременную безграничную силу после того, как Рон вырвал мою клетку души. Но это убило бы меня а моя мама и остальные все равно бы погибли. Но самое главное — я. Не поймите меня неправильно. Я был героем, но не собирался доказывать это, жертвуя своей жизнью. Подобные вещи для любителей. И поэтому я постарался думать нестандартно. Если я хотел спасти своих друзей, то должен был вернуться назад во времени. Но я не мог спасти их всех, если только не вернусь в далекое прошлое, которое произошло задолго до настоящих событий. Я сидел над землей, обладая безграничной силой, и все равно был связан нитями судьбы. Я не мог напрямую изменить выбор других людей и не мог изменить прошлое, не вернувшись назад во времени. Рассматривая переплетенные нити судьбы и анализируя историю Вселенной, я заметил одну нить — Это была темная нить, которая вплеталась в остальные, словно порочный якорь, тянувший их вниз. Именно она запустила все плохие события и появилась давным-давно. Изменить ее единственный способ исправить нанесённый миру ущерб. К тому же это могло спасти моих друзей. Ключевой фигурой был вовсе Нерон, как вы могли бы подумать. Он был частью, но не главной проблемой. Это был всего лишь грустный, обладающий большой силой ребенок, который вырос всеми заброшенной и лишенной любви, а затем, в отчаянной, полной ненависти попытки обрести в своей боли смысл, обратился к жизни полный ужаса. Но это было не релик, он также сделал все, что мог. Это был их дед Рок. Рок отправился на поиски приключений и спас одного из зохаров за что получил от них кровавый камень. В нем заключалось столько силы, силы изменить все на свете, силы заново сплести нити магии и привязать всех магов к Зохарам при помощи кодексов, силы раскрыть способности всех магов, чтобы они получили доступ лишь к одной из шести ветвей магии, силы создать одного мага более могущественного, чем остальные, который имел бы доступ ко всем шести ветвям. Слишком много силы. Сила привлекает зло, словно мед привлекает мух. В данном случае она отравила семью Рока и уничтожила магию. он никогда бы не стал Роном, если бы не соблазн, заключавшийся в самом существовании Кровавого Камня. И потому, когда я вышел из Камня, то оказался рядом с Роком тысячу лет назад. Колено преклоненный Рок — Стоял перед правителем Зохаров, подняв руки и сжимая кровавый камень. Он получил его от правителя всего несколько секунд назад и только что закончил связывать все ветви магии, чтобы они всегда проходили через Зохаров и даровались лишь тем магам, которые придерживаются своего кодекса. «Хорошая работа», — сказал я. «Но все, что вы сделаете после этого, не принесет пользы, так что положите его». Я выбил камень у него из рук, и он покатился по полу тронного зала. Гордый маг выпрямился и гневно навис надо мной. А потом его гнев сменился чем-то иным, возможно, удивлением от неожиданного появления мальчишки, который держал в руках дар, только что полученный им самим. Я посмотрел на правителя Зохара, сидящего на белом троне. «Что это такое?» — спросил рок у правителя. «Какой-то фокус?» Тело правителя было похоже на пламя внутри стекла, яркое и твердое. Его голос напоминал безбрежный тихий шум космоса. «Это твой наследник», — произнес он. «Он появится на свет через тысячу лет, и он только что победил твоего внука и разрушил Вселенную». «Эй!» и Я протестующе поднял руку. Правитель скрестил пальцы. Он достиг вершин магического мастерства, доселе невиданных в мире. Он также видел смерть своих друзей. И он уничтожил Торинею. «Что?» На лице Рока появился ужас. «Так это был ты?» Я нехотя кивнул. «Да, это правда, это сделал я, но не переживайте, я еще не закончил». Я протянул руку свой кровавый камень. «Идемте со мной, я должен вам кое-что показать». Рок нахмурился. «Я не видел тебя в камне. Я не видел тебя в своем будущем». Я подмигнул ему. «Сюрприз!» Рок оглянулся на правителя Зохаров, и тот коротко кивнул. Он положил руку на камень. Я втянул Рока в кровавый камень. Я показал ему настоящее, прошлое и будущее. Я показал ему, как сила, которую он готовится принять, станет ядом для всего мира и приведет к падению магов. Вы можете подумать, что это была долгая беседа, но на самом деле мы говорили совсем мало. Я показал ему все, что сделает он, что сделал я, а также показал, к какому выводу я пришел. Когда я закончил, Рок удрученно опустил голову. «Я думал, это нам поможет. Свяжет нашу силу с охорами и заставит людей совершать нравственные поступки». «Это правда», — сказал я. «Это была хорошая идея. Но вам не стоило уносить камень с собой. Наш мир не готов к такой силе. Не вините себя». Если не ваш внук, то кто-то другой обязательно бы использовал камень не по назначению и уничтожил весь мир. Это слишком опасно для нас. Я тебя не видел», — бессмысленно повторил Рок. «Я не знал, на что он способен». «Не проблема. Мы уже все исправили. Оставьте камень здесь, возвращайтесь домой, и все будет в порядке. Без камня маги не смогут раскрыться. Не будет теней» не будет повелителя теней и не будет шакала. «И фейтера тоже», — добавил он. Я пожал плечами. «Это всего лишь детали». Рок медленно покачал головой и хлопнул меня по плечу. Мир кровавого камня начал постепенно сворачиваться. Мы снова предстали перед правителем Зохаров. Рок махнул рукой на прощание и даже не взглянул на кровавый камень, который валялся на полу. Я не возьму с собой силу, которой ты меня наделил. Пусть она останется в твоих руках. Иметь слишком много силы опасно. Правитель печально улыбнулся. Чтобы усвоить этот урок, жителям вашей вселенной потребовалась всего одна жизнь. Рок повернулся и вышел из зала, махнув мне рукой. — И побольше времени проводите со своими внуками. Крикнул я ему вслед, а потом рок исчез. Я посмотрел на правителя, и он подмигнул мне, хотя его лицо оставалось бесстрастным. Я неловко улыбнулся и бросил свой кровавый камень на пол. Он разбился, и все вокруг потемнело.